Глава пятьдесят первая. Я уставилась на свои колени. Отчаяние. Джек был в отчаянии, как мальчик искал выхода не там, где надо было. «Ты жалеешь об этом?» Джек поднял голову. «Каждый божий день». Я кивнула. «Мне этого оказалось достаточно. Все мы, каковы бы ни были наши моральные принципы, взгляды, призвания, делаем ошибки». «Я думала, ты расскажешь, что это сделал Дэви, а ты принял вину на себя». Джек снова затряс головой. «Нет, случилось не это». Но самое травматичное, не говоря уже о том, что оборвалась чужая жизнь, он снова глотнул и заплакал, «это признать, что я себя не знаю». После этого каждую ночь, когда ложился спать, мне казалось, будто со мной рядом незнакомец. Я не знал своих моральных границ, не знал, на что способен. Я понимаю тебя. У меня у самой так было». «У тебя? Из медицины я ушла не из-за Джерми Ханта или Национальной системы здравоохранения, не по причине недоплаченных рабочих часов, а из-за огромной ошибки». «Какой?» Глаза его стали настороженными, и мне было понятно, почему. Все это время я распутывала его дело, читала о нем, стала так одержима его преступлением, будто сама была безупречна, и вот, когда прошли месяцы, я наконец говорила ему, что я не такова, какой казалось, Я сообщила несовершеннолетнему пациенту прогноз болезни, вопреки воле его матери. Я его хорошо знала, но этого было делать нельзя, потому что он оказался психически неустойчивым. Я ему сообщила, что у него впереди не годы, а месяцы, и рассказала, как он умрет. После нашего разговора он повесился. Джек помолчал, глядя на меня. «Понимаю», — сказал он. «Мальчик». «Да, мальчик». «Ты иногда говорила об Элайдже во сне?» «Я не хотел спрашивать». Это вызвало у меня слезы. Джек не стал допытываться о моем преступлении, потому что он хороший. «Да, Элайджа». «Ну, кто я такой, чтобы это обсуждать?» — сказал он. «Вряд ли это то же самое, что сделано мной». «Иногда ощущается именно так. Я почувствовала, как спадает напряжение с каждой мышцы тела. Я была права, что в него верила. Он разумный и уравновешенный человек. Джек не воспользовался случаем с мальчиком как предлогом, чтобы возмущенно выбежать, заявив, что я не была с ним честна, в отличие от него. Он достойный человек». «Ты прости меня за это хакерство», — сказала я. «Это даже не я совсем. Просто, ну, не знаю. Отчаянно хотела понять тебя». «Не объясняйся», — перебил Джек. «Не хочу знать, поэтому и ушел. Потому что не знал тебя. Мы были знакомы совсем недолго. И тут ты вторгаешься в мою жизнь, заставляешь меня рассказывать, а я даже не знаю, насколько искренне твое поведение». Мне нужны были миллионы моментов, чтобы понять, что ты хорошая. Аналогично. Я пыталась найти эти моменты, читая о тебе. Надо было просто, боже мой, узнать тебя постепенно. А я спешила, потому что Уолли должен появиться, и все казалось так срочно. А надо было успокоиться, поверить тебе в то, что ты мне расскажешь. Ты никогда ничего вообще не говорила про Элайджу. Я знаю, извини, я просто... Вот до этого момента мы дошли. Какое-то время сидели молча. «Э, «Вот так», — сказал Джек, — «вот так». Наконец я знала. Он мне рассказал все, я не сомневалась, это было очевидно. Трясущиеся руки, слезы, открытость, признание своей неправоты. Наконец он был честен, открылось худшее. Обвинение говорило правду, Джек заманил этих парней, и он намеревался стрелять. Борьбы не было, самозащиты, в глазах закона тоже, он стрелял прицельно. Джек должен был получить вердикт, виновен, а не не доказано. В этих весьма конкретных обстоятельствах он был убийцей. Но был ли он плохим человеком? Ведь никогда ничего подобного больше не сделал бы, в этом я была уверена не только из-за того, что его больше не поставили бы в эти жуткие обстоятельства, но и потому, что он выучил урок. Так что надо ли его было послать в тюрьму пожизненно? Может быть, ведь он отнял жизнь. Но кому бы от этого стало лучше? И пусть даже худшее случилось. Но это уже не казалось столь важным. Он мне рассказал правду, и я ему поверила. Это значило больше, чем прошлое, чем преступление, чем намерение. — Ты теперь знаешь, — сказал он мне. — Мама и папа и, наверное, Дэви знают. Мы согласились, что в суде я буду лгать. Но кроме нас не знает никто, и это нас мне понравилось. Позже я рассказала ему, что было после мальчика, про его похороны и как я оставила все связанное с работой. Он мне рассказал, что родители Хала пытались оспорить закон о невозможности повторного привлечения к суду, о чем ему и сообщил тогда адвокат Гевин. В этой последней апелляции им было отказано. Он мне рассказал, что сейчас повторно учится водить, что недавно сумел выпить пиво. Я спросила, не рассматривал ли он вариант не звонить 999, а спрятать тело Доминика. Он сказал, что нет, сама мысль об этом была отталкивающей. Джек показал содержимое своего синего ящика, там было полно статей. Он сказал, что я могу их читать, но они мне были не нужны. Это его дело, личное. «Можешь смотреть, когда хочешь». «Мне не нужно», — ответила я, хотя была довольна, что он предложил. «Где ты это прятал?» «Привез с собой из Шотландии». «Не знаю, зачем. Не могу их выбросить. Забавно, правда?» «Мы заплатили тысячи фунтов, чтобы все убрать из сети. Мы сменили фамилию. Но расстаться с этой коробочкой я не могу». «Будет так, будто я ничему не научился. Мне она нужна». «А где же она была?» «В моем платяном шкафу. Я испугался, как бы ты ее не нашла, в тот день, когда заставил тебя отвести меня в кафе. «Какой же я был дурак», — сказал он, качая головой. «Мне вдруг стало страшно, что если ты останешься одна, то что-нибудь найдешь в компьютере, в доме». Я же знал, что у тебя есть какие-то подозрения. Я подумал, что ты станешь искать. Я, пожалуй, плечами могла бы. Так что, когда я проснулся и вспомнил про встречу, то притворился, что опаздываю, чтобы ты меня отвезла. А там сидел сорок минут один, когда ты меня высадила. Я чувствовал себя последней сволочью. Кем надо быть, чтобы так поступить с беременной подругой? Придурком. Я широко улыбнулась. Он повернулся ко мне, приблизился и смотрел на меня, а потом протянул руку и очень бережно убрал с моего лица прядь волос. И ни он, ни я больше не боялись.